Глава двадцать девятая. Котенок. Неизбежный раскол. Опыта зафортового почти не дали. Все-таки он был восьмого, а я уже шестнадцатого уровня. Легкий противник. Зато навыки поднял весьма неплохо. Повысил магию проклятий и скрытность, магию превращений и даже рукопашный бой. Серьезно ослабленного и замедленного до черепашьего состояния противника я добил, превратившись в восьмилапа и атаковав со спины. Один укус, один труп. Скорее всего, еще и прошел крит за скрытную атаку со спины. Но даже если бы не критический удар у фортового, не было никаких шансов после всех навешанных на него проклятий. За то время, пока он бы разворачивался и коматозно медленно поднимал руку для удара, я бы успел укусить еще раз 5-7. Случившееся позволило опробовать на деле тактику сражения моего физически слабого котенка, оставаясь невидимым заклинаниями ослабить врага и, превратившись во что-то более сильное и кусачее, добить «Естественно, такой метод был применим не для всех. Тот же Морок мгновенно после применения по нему первого же заклинания обнаружил меня. Так что стоило выбирать цели себе по силам и не ввязываться в бой, если в итоговой победе совершенно не уверен. Но все равно я был горд собой». А между тем сержанты Шелли снова на перегонки плыли по реке на питомцах до приюта Кузьмича. Хвостатую подругу моего хозяина было не узнать, из неуверенной в себе и забитой охотницы, вечно ходившей с поджатыми от испуга и смущения ушками, она буквально за пару часов преобразилась в гордую и яркую представительницу народности Вайхов, задорно смеющуюся, с блестящими пронзительно голубыми глазами, ни на секунду не сомневающуюся в своем мастерстве и итоговой победе. Собственно, так и вышло. Управляемая и крипокрокодилица Катя первой влетела в старицу и выползла на берег возле паутинного логова болотной хозяйки. Сержант отстал почти на полминуты. «Ну и вонь!» Это первое, на что я обратил внимание, спрыгнув с рюкзака сержанта на землю. Смердело так, что у меня слезы наворачивались. «Эй, не выкидывайте! Это нужно мне как приманка!» Верзила человек поспешил к группе жителей, разбирающих груду камней и собирающихся избавиться от невыносимо воняющего трупа волосатого рака. «Твое? Тогда сам поскорее убери эту пакость с острова!» Злился ухват, вынужденный от нестерпимого смрада даже обмотать лицо куском ткани. Остальные, стоящие рядом жители приюта Кузьмича, тоже были сильно недовольны и в сердцах высказывались по поводу сержанта и его приманки, обильно используя матерные слова. Слышались даже реплики «наказать сержанта» или даже «надавать ему по шее за такие вредные эксперименты». Пока действительно не дошло до рукоприкладства, я поспешил вмешаться. «Навык воодушевления повышен до 14 уровня». Люди быстро успокоились и вернулись в поселок. Сержант же остался стоять, задумчиво почесывая голову. Смрад на него, похоже, действовал весьма слабо, у моего хозяина была высокая сопротивляемость ядам. Но даже такой тугодум Верзила все же понимал, что оставлять тут, поблизости от жилых домов, разлагающийся труп действительно нельзя. Смердящего волосатого рака нужно было вывести с острова на Крипа-Крокодили, Вот только сперва сгрузить с Катей и Геной многочисленные чешуйчатые пластины, да и пригодное в пищу мясо гигаваранов тоже. Отправив Шелле передать букет полевых цветов раненой Варе Толмачевой, мой хозяин попросил свою подругу заодно позвать сюда на берег отца раненой девушки для важного разговора. Сам же занялся разгрузкой чешуйчатых пластин. Макс Дубовицкий появился минут через десять, тоже недовольно морщась от нестерпимой вони и прикрывая нос влажным платком. «Задохлого рака не переживайте, сейчас уберу», – пообещал сержант, после чего четко по-военному доложил о выполнении поставленной задачи и исходе вайхов из соседнего поселка Орши-Ур. Заодно рассказал об опасной встрече с Мороком и его бандой в брошенном поселке. Инженер внимательно оглядел парня, словно впервые видел, помолчал, после чего проговорил задумчиво. «Морок и его отморозки собираются проверять другие поселки Вайхов, а значит, вскоре уйдут из Орши-Ур. Интересно, интересно». «Вот что, сержант, никому пока об этом ни слова. Это очень важно. Иначе, боюсь, произойдет раскол, и большая часть жителей приюта Кузьмича сегодня же уйдет в брошенный поселок Вайхов». Тогда и работы нужные встанут, да и новый дом так и останется недостроенным. Подождем хотя бы день, а лучше два. А затем очень деликатно сообщим всем о возможности переселения. Ты согласен со мной?» Парень коротко кивнул. Инженер явно обрадовался такой сговорчивости Зверолова, но поинтересовался. «А чего ты так долго это выяснял? До Оршиур за час можно дойти, а обратно и того быстрее, под горку». Сержант не стал признаваться насчет ошибки с маршрутом, блужданий по реке и долгого, очень близкого общения с Шелли, а потому выдал несколько откорректированную версию, сказал, что они с Шелли решили проверить другие поселки, узнать, ушли ли остальные кланы Вайхов. Для этого сплавали на Дальний Луг территорию клана Унталави. Вот только там были неожиданно атакованы агрессивным невидимкой из расы шерхов, разведчиком 38-го уровня, компанию которому составляла еще более высокоуровневая воительница. «Даже так? Я сам не встречал представителей этой расы, лишь слышал от наших соседей, что шерхи неадекватные и нападают без причины. Сочувствую, сержант. И где возродился?» Поинтересовался Макс Дубовицкий, нисколько не сомневаясь, что выжить после такой встречи было совершенно нереально. ответ у сержанта о том, что он победил, инженер не поверил. Настолько не поверил, что даже прочел собеседнику нравоучительную лекцию о том, что в смерти от более сильного противника нет ничего зазорного, а потому нужно не стесняться сказать правду. Пришлось моему хозяину подзывать Шилли и демонстрировать трофейный стилет. Ого, впечатлен! Признался Макс Дубовицкий и попросил во всех подробностях рассказать о стычке и последующем разговоре с представителями самой загадочной из населяющих новый мир раз Выслушав достаточно подробный рассказ парня, лидер приюта Кузьмича долго молчал, а потом попросил сержанта пройти с ним подальше, чтобы поговорить наедине. «Шелли намек поняла и ушла, чтобы не мешать важному приватному разговору. Я не стал следовать за уходящими к дальнему концу острова людьми, поскольку и отсюда продолжал прекрасно слышать их разговор». Начал инженер с весьма неожиданной темы. «Не знаю, насколько у тебя серьезно, Шелли...» «Нет-нет, не нужно ничего говорить. Информация о том, что Шелли твоя подруга, в явном виде прописана в справке о твоем персонаже. Значит, что-то между вами было...» Но как же не своевременно это? Моей дочери ты нравишься, так что Варя сильно расстроится. А она только-только пошла на поправку, появилась надежда на выздоровление. Боюсь, как бы моей дочери не стало хуже или она вообще не решила уйти обратно в туман. Так что прошу, не говори ей. Эту информацию в твоем профиле способен видеть лишь я, ну и, может, еще философ. С ним я поговорю, а у остальных интеллекта не хватит. Навык «Чуткое ухо» повышен до 15 уровня, восприятие повышено до 18. Получен 17 уровень персонажа. Получите награду «3 очка навыков» суммарно накоплено 12 очков и «1 очко мутации» суммарно накоплено 9 очков. «Ух ты! У меня не только вырос отвечающий за подслушивание навык, но и повысилось восприятие в целом! Здорово!» Теперь мой котенок стал способен и видеть дальше, и слышать четче. Вот только и вонь от протухшего волосатого рака стала совсем уж нестерпимой. М да, имелся, оказывается, и негативный эффект от такого улучшения восприятия. Я поспешил отойти от волосатого рака подальше. А между тем, двое людей закрыли, в конце концов, тему амурных дел сержанта и перешли к делу. «Сержант, того последнего гигаварана нужно приручить как можно скорее, пока его не убили или не увели к себе другие. Понимаю, что приручение – дела долгое и трудное, но нужно это сделать уже сегодня. Такой сильный зверь очень поможет поселку. Нам крайне не хватает ездовых животных, перевозить тяжести, да и в строительстве гигаваран тоже пригодится». «Считай это моим официальным приказом, новым твоим заданием. Бери все, что потребуется для выполнения этой важной миссии и отправляйся как можно скорее». «Мне понадобится прочная стальная проволока, целый моток». Выдвинул неожиданное требование Зверолов, и инженер ответил согласием. Более того, лидер приюта Кузьмича даже пообещал сделать парню непробиваемый доспех из привезенных чешуйчатых пластин, а также сконструировать из дерева и крепкой кожи два удобных и надежных седла на обоих крипокрокодилов. Постарайся вернуться до наступления ночи, так как твоя помощь в обороне приюта Кузьмича от ночных бестий будет весьма кстати. Но если увидишь, что не успеваешь до темноты, напрасно не рискуй. Ухват почти поправился, так что мы должны отбиться». Тут инженер замолчал на полуслове задумался, произвел в голове несложные подсчеты и предложил сержанту взять с собой в дальнюю поездку не только Шелли, но и еще кого-либо из игроков. «Я тоже произвел аналогичные подсчеты и сообразил, что Макс Дубовицкий хочет, чтобы к ночи в приюте Кузьмича оставалось не более 19 жителей. Такое количество обитателей позволяло избежать появления второй Альфы и прочих более опасных тварей». Сержант ответил мгновенно. «Хорошо, со мной поедет сестра». Возражений со стороны лидера приюта Кузьмича такой выбор не вызвал, хотя делу Юли в поселке хватало. «Ну а теперь главная тема!» – инженер понизил голос до шепота. «Информация об исходе вайхов рано или поздно просочится. Или мы сами скажем послезавтра. Или наши охотники сообразят, что давно не видят никого из соседей. Я постараюсь, конечно, максимально задействовать охотников тут в поселке, но правда все равно когда-нибудь вскроется. И тогда произойдет раскол». Обжора, Громыхайла, да и почти все охотники хотят уйти из приюта Кузьмича и поселиться в Орши-Ур. Там и леса побогаче живностью, и буквально под боком железная руда. Ну и чтобы не трястись каждую ночь из-за угрозы ночных бестий. Рита также сказала, что при первой же возможности уйдет в безопасный поселок вместе со своей новорожденной малышкой. А значит, уйдет и Ашот, который к Рите очень привязался. Тут на реке в приюте Кузьмича останется менее половины жителей. «Я же планирую остаться. Тут и кузница, и грядки с фасолью, да и вообще слишком много труда было вложено, чтобы все бросить и начинать заново. А потому хочу спросить, ты останешься? Или уйдешь в брошенный поселок Вайхов?» Ответ сержанта я заранее прекрасно знал. Как показал сегодняшний поход в Орши-Ур, крипа-крокодилы туда не проходят, слишком крутой склон, слишком мелкий ручей, не приспособлены такие речные тяжеленные махины лазить по скалам да и болотной хозяйки тут в старице хорошо напоминает ее родное болото бросать своих животных сержант не станет так что вывод напрашивался сам собой но поскольку сержант что то задерживался с ответом инженер поспешил добавить мне бы очень хотелось чтобы ты остался в речном поселке В приюте Кузьмича остается мало бойцов, и ты со своими прирученными зверями очень бы помог. Гарантирую тебе полную свободу действий. Занимайся тем, что сам посчитаешь нужным. От всякой рутины тебя освободим. Плюс помощь от меня в поимке и приручении, всякие капканы, ловушки и прочее, что смогу изготовить. Отдельная просторная комната в новом строящемся доме для тебя с сестрой. Ну и Шелли можешь туда поселить, если она тебе важна. Что скажешь? Зверолов молчал достаточно долго, а потом дал неожиданный ответ. «Я рассматривал карту, что купили у картографа, и видел, что существует путь в город сотен черепов со стороны нашей реки, не нужно переходить снежные горы. Это место меня интересует с самого первого дня пребывания в Новом мире, меня словно тянет туда магнитом». «Организованная экспедиция в эту сложную и полную интересными артефактами локацию. Вот та цена, за которую я останусь в приюте Кузьмича. Я даже вскочил от перевозбуждения, ведь сержант только что высказал мои собственные мысли. Я и сам не смог бы объяснить, зачем мне нужно в город сотен черепов, но идти туда было нужно». Словно неслышный голос меня туда манил. Я даже всерьез обдумывал мысль, прокачавшись еще на несколько уровней и став сильнее по части магии, оставить своего человека на пару дней и сбегать в интересующую меня локацию. Но тут настолько интересное предложение от сержанта. Теперь настало время инженеру взять паузу для обдумывания. Похоже, его самого как раз в ту таинственную локацию совершенно не тянуло. Вот только и отговаривать сержанта от опасной авантюры Макс Дубовицкий не рискнул. Наконец, отец Вари озвучил свое решение. «Согласен. Вот только дай мне несколько дней на подготовку к дальнему походу, да и чтобы разобраться со всем этим переселением». и потребуется собрать отряд человек в 5-6. Нужны будут бойцы, разведчики, ну и философа хорошо бы взять для решения всяческих головоломок. Место там опасное и по части ловушек, и по части монстров. Так что всех членов отряда нужно будет подготовить и экипировать, броню сделать из пластин гигаваранов и хорошее оружие. В общем, дай мне 5 дней, и будет тебе экспедиция в город Сотен Черепов. Обещаю. Два человека пожали друг другу руки, закрепляя договоренности. «Моя душа ликовала, поход в город сотен черепов состоится. Если повезет, найду там интересные артефакты и новые заклинания для своего котенка. Да и чем черт не шутит, возможно, даже найду заклинание обращения в человека».